Глава пятая Осколок потерял половину яркости еще вчера, как только на плато рядом с дворцом Теонардо выросло роскошнейшее дерево в обхвате с просторной сарай и с густой кроной, под которой от дождя может укрыться тысячи человек. Однако мощи кристалла хватило создать убежище для гнома, хотя погасли вовсе. Но чародей рассчитывал, что за ночь свечение восстановится, Но, увы. Теонард перехватил взгляд чародея. «Что-то не так?» «Все так», — ответил чародей. «Но вроде бы манна подистащилась. Ладно, попробуем». Он сделал несколько движений руками в воздухе. От кончиков пальцев взвился и тут же исчез рой искр. А под ногами появился иний. Кристаллы в руках хранителей вроде бы чуть-чуть осветились, но тут же погасли. Все смотрели на чародея в ожидании. Несмотря на солнечные лучи, что залили всё плато, Данард поёжился. Он сложил руки на груди и повернулся спиной к морю, откуда тянет свежим солёным бризом. Чародей нахмурился, покачал головой. «Что-то не так!» — пробормотал он. «Да, понял!» «Что?» — первым спросил быстро соображающий Вилейн. «Мана кончилась!» — пояснил Чародей. «Совсем! Не паникуйте! Тихо, тихо! Талисман как кувшин с вином, что непонятно!» Если вино выпито, нужно наполнить снова. Гнур спросил расстроенно: Как наполнить? Давайте быстрее. Я на очереди за страгом. Такое себе жилище придумал. Все удавитесь. Талисман сам наполняется, объяснил чародей. Но как долго? Не знаю. У меня таких никогда не было, как вообще никогда и ни у кого. Придется ждать. Если бы не потратили тогда так много на первую цитадель, хватило бы. А так ждите. Небесное золото, пока летело через пространство, накопило много магической мощи. Но вы почти все израсходовали на строительство Исполинской цитадели. Ну и размах у вас, как у всех нищих. «Теперь ждите, когда талисман снова накопит мощь!» Гнур охнул. «И сколько ждать?» Чародей ответил с неохотой. «Знал бы, было бы проще!» «А вдруг это годы?» «Вряд ли», — ответил чародей. «Ну и когда наберет магию...» Всё-таки посоветовал бы расходовать силу талисмана бережнее. Вам предстоит совершить много нужных и великих и великих дел, согласился он. Если только не будете расходовать направо и налево, только на нужное, подтвердил Гнур торжественно. Мне на нужное, а остальным можно не давать вообще. Обайдутся. Зачем нам массовость? Мир держится на гениях и подвижниках. Лотор прорычал мощно. Подеше, жаба зелёная. Тебе дадим последним, больна наглой. Гнур, игнорируя могучего оборотня, повернулся к Таонарту. Тот сидит смиренный и спокойный. поглядывает в сторону своего замка, что не замок, а скорее башню, куда успел перетащить клетку с голубями. «Скотина! Ты догадывался?» спросил гоблин зло. «Или просто повезло?» Теонард ответил пренебрежительным голосом, но все же многие уловили в его голосе виноватую нотку. «Я не чародей!» Откуда мог знать? Но сильным да решительным судьба дует в спину, а трусам в харю. Но ты понял, о ком я? Сильный и решительный здесь я, объявил Гнур. Но я думаю о великом, поэтому меня могут обманывать мелкие люди по разным мелочам. Значит, сказал Теонард миролюбиво, В следующий раз судьба даст тебе больше. Потом догонит и ещё даст. Вилен прислушался, буркнул: "Хорошо даст". Чародей: "Что нам теперь?" Чародей развёл руками. "Ждать? Нет, я не останусь. У меня дел не в поворот. Но присматривать за вами буду". Издали «Через волшебное зеркало?» — спросил Вилейн жадно. «Предмет не важен», — ответил чародей. «Я могу смотреть не только через зеркало». Мелкинт раскрыл рот, чтобы расспросить о предметах, в которые можно зреть другие миры. Но лицо чародея стало таким, словно уже не здесь, а где-то далеко смотрит в глаза вечности. Он поднял правую руку, пальцы заиграли, будто перебирают невидимые струны. Глаза побелели. Где-то в небе послышался вой, такой тоскливый и зловещий, что всем сразу захотелось укрыться где-нибудь поглубже, пусть даже в шахте гнома. Через секунду небо над лесом потемнело. На севере появилась тёмно-синяя туча. Она стремительно помчалась сплелись за верхушки деревьев. Зашумела листва. В воздухе закружились крупные снежинки, падая на камни, тут же таяли. Хранители невольно отступили от чародей. Лица позакрывали ладонями, пригнулись. Когда сверху ударил ледяной поток, он скинул посох и что-то неразборчиво выкрикнул. Вихрь моментально окутал его, укрыв от глаз. Порыв поднял воздушный кокон, окатив хранителей ледяным дыханием. Эльфийку откинуло на несколько шагов. Она осталась лежать, прикрыв голову ладонями. Их щёнка вцепилась в большой палец тролля и зажмурилась. Остальные держатся, боясь посрамиться перед женщинами, хотя согнулись так, словно на них по три мешка камней. Спустя мгновение Вихрь взвился в небо и умчался на север. Холодная туча с удивительной быстротой улетела следом. Небо тут же расчистилось, солнце радостно засияло, словно не было никогда северного ветра с его снегом и холодом. Хранители разгибались, стряхивали с плеч ледяную крошку, что сразу же начала таять. Едва погода успокоилась, Эльфийка подхватилась Поспешно расправила серебристые волосы, оглядела себя, проверяя, чтобы корсет не перекрутился, а осколок надёжно лежал в декольте. Затем вскинула голову и гордо прошагала к воргу, который выпрямился в зершины и злой. Мелкинт поднялся с колен, оглядываясь, словно застукал ли на чём-то непотребном. Сказал нервно: "Снова ждать? Сколько ждать?" Я всю жизнь жду. И опять ждать. Это невыносимо. А кто знает, сколько? Гнур вытер с лица растаявшие снежинки и посмотрел на него злыми глазами. "Велень! А не ты у нас чародей и волшебник? Швырялся огненными шарами по чищу нашего чародея. Хоть и почти всегда промахивался, Огнетроли ж такие мелкие, но все же показал себя как бы тоже магом. Это мы у тебя должны спрашивать, сколько и чего ждать. Вилей нагрызнулся, поправляя амулеты. — Не знаю. Но если я не знаю, то что вы, тупое стадо, можете знать? Давайте просто ждать. Теонард во время ухода чародея стоял. как извояние с видом северного героя, который прошел такое, что никому и не снилось, а если и снилось, то в кошмарах. Он кивком указал на каменного тролля. Тот за все время не шевельнулся. То ли еще спит, то ли внимательно слушает. На плечах темные следы от растаявших льдинок. У правой ладони перепугана их Тионка. «Это он может ждать!» проговорил Таонарт. У него от обеда до ужина может пройти 100 лет. А я вот уже сейчас есть хочу. Это можно и моей магией, заверил Вилейн. Любое блюдо создам. Но ты должен поддержать мой заказ на башню. Лучше останусь голодным, ответил Таонарт кратко. Лотер, стоянки беседовал с Горгулей и Канель, услышал, повернулся к ним. "Я как раз собираюсь на охоту", сообщил он. "А вам что принести?" "Я с тобой", сказал Танарт. "На всех не наловишь, тут вон сколько голодных". "Хорошо?" согласился Лотер. — Я кого не убью сразу, погоню на тебя. Будь наготове. Теонард кивнул. Они быстро пошли к лесу. Когда прошли половину пути, на землю упала плотная уродливая тень. Лотар скаканул в сторону, а Теонард упал и, перекатившись через голову, вставил в небо арбалет с наложенной стрелой. Над ними прошла широкоростопыры в крыле горгулья. У самой кромки леса остановилась неподвижно в воздухе на уровне вершин деревьев, оглянулась, едва едва шевеля крыльями. Денард поднялся, буркнул зло. Она с нами. Почему всегда молчит? Поинтересовался Лотер. Не мая? Велейн ну он хотя бы шипит. Теонард покачал головой. Стесняется. Чего, чего? У неё голос, объяснил Теонард с усмешкой. Не совсем как бы женский. Гнусный такой, каркающий. Лотер посмотрел на горгулью с сочувствием. та все еще висит у края деревьев, поглядывает то дальше в лес, то вниз на двух хранителей. «Эй!» — крикнул Теонард. «Как тебя зовут?» «Да брось играть в молчанку! Мы все здесь такие уроды, что самим в зеркало смотреть боязно и противно. Но мы команда. Сейчас команда из трех». Горгулья сделала над ними полукруг. Данарцо же дрогнул, когда с неба прозвучало резкое: "На лес!" Лотер крикнул в ответ первым. Прекрасное имя. Хоть и слишком женское, мягкое. А вот голос мне нравится больше. Настоящий голос. Такой так важен в бою и в нашей нелёгкой жизни. «Теонарт, стой здесь! А мы смели с погонем зверей на тебя? Успевай только стрелять!» «Успею!» — заверил Теонарт. Лоттер ударился о землю и превратился в огромного черного волка. Намного более крупного и сильного, чем простые волки. На траве остались лишь портки. Теонарт невольно отшатнулся. хотя уже не раз видел, как обращается полузверь. Он покосился в сторону. Следом за ними спешит страк и машет, чтоб подождали. Арбалетчик махнул в ответ. А горгулья громко каркнула, раскинула крылья шире и заскользила над деревьями, где вскоре исчезла за вершинками. За день плата прогрелась. Мир постепенно погружался в уютное вечернее тепло. Из леса донеслись чириканье и пение о соловья. Будто птицы даже не заметили, что совсем рядом бегают ворк и не менее опасный человек с арбалетом. К тому же небо контролирует горгулья. Молчаливая и от этого еще более жуткая. Спустя несколько часов на обрыве собралась тайка чаек. Они уже устроили себе ужин и с довольным видом срываются вниз, завидев в воде рыбёшку. Но возвращаться не спешат, потому что остальные птицы тут же бросаются догонять. Над морем крики и гам. Иногда появляются тёмные крачки и умудряются выхватывать рыбу прямо из-под клювов. Хранители разбились на группы и поглядывают то на море, то на лес. Наконец из-за деревьев показались Трак и Тионард. А на плече у Лотера большая туша. Над ними, грозно распахнув крылья, парит горгулья. В лапах тоже что-то большое, тяжёлое. Меле слишком уж часто работает крыльями. Добычи хватило всем, за исключением огра. Но тот просто не дождался возвращения охотников и сам отправился в лес. Страг взялся за разделку добычи. Мелкин ты гоблин помогали быстро и со знанием дела, умело орудоя ножами. Теонарт успел заметить, что стараются как бы слишком. Сами бы уже просто рвали бы когтями и жрали, но поглядывают на благорожительную эльфийку и робкую их тёнку. Для этих слабых существ нужно приготовить как можно нежнее. Дорнат ударил молотом по камню, на котором сидит и срезает с костей мясо велень. Брызгнули искры и моментально воспламенили заботливо собранные селины щепочки. А заодно и кончик сапога Мелкинда Велень зарал и погрозил гному кулаком. Канель поспешно отступила. Не любит огонь. А тот со щепочек перекинулся на собранные толстые сучья. загудел, взметнулся ревущим пламенем. Гнур тут же начал дожаривать в огне мяса. А Мелкин дождался, когда на его стороне толстые поленья прогорели, выбросил дымящиеся головёшки над раскалёнными углями, поджарил мясо на прутиках. А потом с поклоном первые два передал эльфийке и Селинию. На здоровье. Каннель ответила благодарно. — Спасибо. Очень мило. — Спасибо, — пискнула их Тионка. — Вилейн, ты просто чудесно готовишь. — Для вас все, — ответил Вилейн. — И даже больше. Всегда к вашим услугам. Теонард взглядом указал строго. но беззначающего Мелкинда. Лотер перехватил взгляд и понимающе оскалил клыки. Никто не верит, что Велейн подхалибничает лишь потому, что перед ним красивые девушки. Жаборотой старается склонить на свою сторону как можно больше хранителей. Вишь, самая высокая башня ему нужна. А Хари не треснет? Сам Велейн быстро, как огонь в сухом лесу пожирает деревья, также торопливо сдирал мясо с костей глотал почти не разжёвывая а кости бросал через плечо за спину лотер сам с удовольствием отрывал крупные куски мяса и глотал но для волка это норма всё потом допереварится только-то анарт и страк да ещё к их удивлению гнур соблюдали хоть какие-то правила поведения во время общей трапезы Правда, Гаргулья сперва ела, как и велень, но посмотрела на эльфийку и Селину, задержалась на какое-то время, а потом тоже начала отрывать по кусочку и жевать намного медленнее. Теонард и Страк у костра оказались рядом. С другой стороны Теонарда, над хорошо прожаренным бедром оленя, трудится Торнат, сосредоточенный и деловитый. Он же солидный гном, а не какой-то Мелкинд. или никначе будет сказано гоблин. Теонард вздохнул и сказал с неловкостью. Кому-то покажется, что я схитрил, первым постаравшись выхватить дар талисмана. Но вы же видите, это не так. Я почти бесхитростная душа. Однако у меня дворец, а у Страга ничего. Хотя он тоже как бы человек, хотя и похуже, по глупее и по корявее. Строк нахмурился. "На-на! Полегче с такими шоточками. Почему тебе не пожить у меня?" спросил Танард. "Пока маны не наберётся, чтобы замок построить и для тебя. И вообще, всех приглашаю. Не на дерево же вам карабкаться или в мрачные подземелья нашего дорогого и замечательного гнома?" Ты потише насчет замечательного, — буркнул Торнат. Я тоже обзываться могу. У меня не мрачные подземелья, а хоромы. Тот же замок только вывернут вниз. И, ха-ха, в пятеро крупнее, чем у тебя. Я же говорил, люди все дураки. Так что хватит гостевых комнат на всех. Даже гоблина могу приютить. Ни к ноче будет сказано. Гнур сплюнул в её сторону. Да лучше отоплюсь. Селена спасёт, сказал Тайнар серьёзно. Она добрая, всех спасает. Селена тихонько сказала милым журчащим голосом. А мне ничего не надо. У меня есть дорожка, которую сюда от моря прокопал милый тролль. Милый? сказал Гнур саркастически. Прямо лапочка. А я тогда какой? Ещё одна песчаная жаба, сказал Торнад, опередив ихтёнку. Прости, велень. Он куда больше похож на жабу, чем ты. Хоть ты и, конечно, — Вилейн сказал с нажимом. — Ко мне спиной лучше не поворачивайся. — Зато у тебя душа, — проговорил Торнат. — Это важнее. А что морды от жабы не отличить, то... Он умолк, с интересом глядя, как Вилейна схватили за руки страк и лотер. А тот с рукоятями кинжалов в обеих ладонях пытается вырваться и... и бросится на гнома. Глаза бешеные, рот открывается и закрывается в гневе, делая его сходство с жабой еще очевидней. «Ты лучше магией!» сказал с ухмылкой Торнат. «Для настоящего оружия у тебя лапки кривые!» Селина отложила в сторону маленькую косточку, которая осталась от ее трапезы и сказала с упреком. «Торнат!» Арнац с виноватой хмылкой развёл руками. Ты права, признаюсь, перегнул шуточками. Прошу извинения. Все мы сейчас нервные, дёрганые, раз такой облом с Сатаделлио. Велен, не злись. Можешь меня назвать каменной жабой, будем в расчёте. Или возьми кость до грози. Хоть мяса там уже нет, но какой мозг? Прям как у тебя. «Только больше!» Вилейн сплюнул в его сторону и отвернулся. Страг и Лотар отпустили его руки. Он сунул кинжалы в ножны и пересел на другую сторону костра. Теонард посмотрел на него. Перевел взгляд на Страга. «Извини, что у меня замок уже есть», — сказал арбалетчик. Хоть и не такой шикарный, какой замыслил себе ты. Зато тебя утешит, наверное, что у меня в так называемом замке совсем пусто. Даже стула нет. А спать придется на каменном полу без всяких матрасов и одеял. Страк изучающий посмотрел на Теонарта. Совместная охота чуточку сблизила. Но только чуточку. Да и то по необходимости. А сейчас особой необходимости нет. Хотя всё же есть.